глава двадцать армид ловец драконов объявил мирук как будто это все всем должно было прояснить только лилии наоборот стало еще более непонятно как и самому армиду старательно скрывающему растерянность за маской равнодушной независимости бедный обсидиан изо всех сил пытался угадать что его ждет дальше причем передающий парня и его камень полицейский судя по сочувственным взглядам, предполагал, что вечный стазис может показаться для несчастного несбыточной мечтой, но вопросов Фармит не задавал, предпочитая гордо молчать. «И зачем нам охотник?» Едва удержавшись, чтобы не покрутить пальцем у виска, Лили с раздражением посмотрела сначала на Мирука, потом выразительно покосилась на обсидиан и уже за компанию недовольно фыркнула на фархата с фангизм. «Он очень странный охотник», — как и все в его семье. Улыбнувшись, Мирук повернулся к загадочному испанцу. «Как Арем поживает. Лет так с тысячу назад мы с ним и одним драконом чудно провели время в тролле и забегаловке в Равнодушная маска сползла с Армида, не выдержав напора удивления. «Ты тот самый нефрит, о котором постоянно твердил мой брат? Но тебя же приговорили к вечному стазису!» Как приговорили, так и отговорили. Мирук загадочно усмехнулся и как можно небрежнее поинтересовался. А Рем связь с тем драконом случайно не поддерживает? Лили постепенно начала закипать от злости, сообразив, что ее использовали, чтобы заполучить источник информации, и догадывалась, о каком именно драконе шла речь. Последний раз пересекались лет сто назад, зачищали колонию нефритов. Сперва Орем с гномами вынес всех, кто успел зародиться, а потом дракон спалил все. Значит, моему камню не померещилось. Резко посерьезнел Мирук. Он от дракона и твоего брата запомнил. Наблюдательный оказался. Жаль, селенок на вторую форму не хватило. Эм, опять подзавис обсидиан. Ты переселился в камень из той партии? Да. Даже имя сегодня новое получил. На губах самоцвета промелькнула быстрая довольная улыбка. Однако ситуация с колонией занимала его гораздо больше, это было очень заметно. Но развивать опасную тему мирук не стал. Пойдем теперь в банк, госпожа». «Рада, что ты обо мне вспомнил». Недобро прищурилась Лилия, но тоже предпочла отложить разговор с манипулятором. Скандалы лучше устраивать наедине, а пока и правда надо посетить банк. Работающие в банке кобальты, в отличие от цитринов, оказались лишь слегка желтоватые, отливающие то в розовый, то в синий. А их длинные кудрявые волосы красиво серебрились. При этом воспринимались они гораздо чужероднее, возможно, из-за странных переливов кожи, как чешуи у ящеров. «Ваш дом подключен к счету. Временный пароль?» Голос молодого кобальта отвлек Лилю от изучения небольшой стопки разноцветных карточек, лежащих на столе перед оформляющим счет банкиром. «А есть более мобильный вариант?» Девушка тяжко вздохнула. «Ничего похожего на мобильники она тут не встречала. Значит, никаких банковских приложений наверняка нет. Хотя странно. Звездолеты есть, машины есть, а телефонов нет. Все только через дом, а вне дома как общаться? Они вот братьев как переговорное устройство используют. Остальные так же?» «Хотите следить за счетом через отпечаток пальца?» Одобрительно кивнул Кобальт. «Хочу», — оживилась девушка и тут же получила зеленую карточку с уже выделенным местом под отпечаток. «Приложите палец сюда, сюда. Отлично!» — активировал. «Теперь прикладывайте карточки». Девушка бодро ткнула указательным пальцем сначала в какой-то аппарат, потом в бланк, потом в пластиковый прямоугольничек, на котором сразу же высветилось счет номер, сумма, неснимаемый остаток. «А переводы только через дом?» — настойчиво уточнила она, игнорируя выразительное покашливание Мирука. «Управление переводами через карточку не рекомендуется. Отпечатки нестабильны, легко меняются при малейшей трансформации и также легко подделываются неблагонадежными членами дома». Заучено, словно робот, произнес банкир. «Лишь изначальные могут себе позволить подобное». «Лили чуть было не выпалила, я тоже могу, но все же сдержалась». «Вы можете активировать режим управления через кассовые аппараты с двойной защитой, паролем и отпечатком пальца. Но я бы рекомендовал вам не использовать такие опасные способы. Для постоянных расходов надежнее наличных еще никто ничего не придумал. А дом и мы защитим ваши основные сбережения». Мирук снова тихонечко покашлял, намекая, что следует закругляться. И Лили, смирившись, попрощалась с кудрявым кубальтом, Но выйдя из банка, дала волю своему раздражению. «Куча техники! В космос летаете! А онлайн-банки не придумали! Стадоба!» «Эм... Какие банки?» Снова подвис несчастный обсидиан, которому никто до сих пор почти ничего не объяснил. Ну, кроме того, что он каким-то чудом попал к госпоже друга своего брата. Это, конечно, его немного успокоило, хотя все равно четкого понимания, чего же ожидать в будущем, у парня не было. «Онлайн...» Отмахнулась от него Лилия и, повернувшись к Мируку, уточнила. «Дальше же мы домой, а его куда?» «Мы в него столько денег вбухали, пусть отрабатывает!» Тут же меркантильно разбрежался Фархат. «И как? Драконов ловит?» С ехидством поинтересовалась Лиля, в целом как неудивительно согласная с главным поблизнецам. И, нахмурившись, с недовольством посмотрела на Мирука. «Ну, я слушаю твои предложения, сэр-заговорщик» обсидианы могут не только за драконами охотиться, но и вместе с драконами», — напомнил девушке самоцвет. «Угу, только у вас же охота на всех, кроме драконов, запрещена законом», — возмутилась Лиля, но закончить не успела. Оказывается, при желании Армит умел соображать довольно быстро. К тому же у него накопилось достаточное количество информации, чтобы сделать некоторые выводы о компании, в которую нечаянно попал. Во время охоты на крупных хищников мы часто находим тела других животных, с которыми имеем право поступать по своему усмотрению. Использовать как приманку, обработать шкуру и сделать из нее одежду или обувь на продажу, продать таксидермистам. Главное не наглеть и не слишком часто защищать драконов. Последняя фраза была сказана с заметной грустью. Похоже, Мирок был прав насчет странности семейки своего знакомого. Чтобы компенсировать потраченную на тебя сумму, надо десяток шкур продать, продолжил бурчать Фархат. А Лили про себя прикинула, что десяток не так уж и много, даже если не наглеть. Армид за год сможет окупиться, ну или за полтора, а потом в прибыль пойдет, если приручить и правильно простимулировать. Кстати, а что с тем драконом, которого ты спасал? Неожиданно заинтересовалась девушка. Не бойся, убивать мы его не будем. Ее Её... ⁇ резко помрачнел обсидиан. Надеюсь, что с ней все хорошо. Она надежно спряталась и сможет выжить одна, без родителей. А родители куда делись? Не сразу сообразила Лиля, но по выразительному молчанию быстро догадалась. Значит, надо найти и пристроить. Вот только второго дракона нам не хватало, тут же вспылил Фархат. Второго? Армид так поразился, что вместо уже привычного зависания с эмканьем резко встряхнул за плечи главного близнеца. «Вы что, держите в плену дракона?»